Глава 27 Переносная платформа Десятой крепостью вспыхнула. Она наполнилась магией, и спустя пару мгновений из появившегося белого провала начали выходить люди, возглавляемые магом семьи Вороновых. Мужчина быстро осмотрелся и подал знак своим людям, что также выходили из Урат следовать за ним. Не было никакой делегации по встрече как не было и просто встречающих. Слишком уж все складывалось плохо у Десятой крепости. Она медленно двигалась к указанной точке, но из-за противодействия нескольких групп одержимых и практиков боевых искусств начала отклоняться от намеченного пути. И это уже очень скоро грозило разрывом энергетической цепочки и серьезным ослаблением создаваемого капкана. Несмотря на то, что Иван Владимирович был полностью уверен в своих силах против загадочного наследника, о котором говорил Андрей Глинка, все равно решили перестраховаться. Да и сам великий маг был совершенно не против лишний раз увеличить свои и без того высокие шансы на быструю и полную победу. Воронову и его людям хватило нескольких секунд, чтобы выбраться из зала с переносной платформой. Внутри крепости царил настоящий хаос. В нескольких местах шли очаговые бои между защитниками крепости и практиками. Временами вспыхивали особенно сильные взрывы, отчего вся территория летающего острова сотрясалась. Делимся на пять групп, работаем с осторожностью, зачищаем крепость и все сооружения на ней. Моя группа подготовится, мы идем к управляющему кристаллу. На все про все у нас меньше пяти минут. Магию и сил не жалеть. Время дорого. Пошли. Отдав последний приказ, Воронов рванул вперед. За его спиной чуть позади старались держаться трое сильнейших магов-телохранителей. Место, откуда не только происходило управление Десятой крепостью, а еще находился источник энергии. Было критически важно не дать врагу захватить этот узел и помочь местной страже довести крепость до ключевой точки, где должно произойти замыкание магического круга. Сам узел управления находился в высокой укрепленной башне, установленной в центральной части крепости. Воронову хватило меньше минуты, чтобы оказаться рядом. Он не был великим магом и в некоторых вопросах сильно уступал тому же Михаилу или его ученикам, но даже так глава великой семьи считался невероятно грозным противником. Архимаг с огромным опытом и знаниями, а еще совсем непростыми подчиненными. Он со своей группой, подобно вихрю, обрушился на практиков и одержимых, что сейчас пытались пробиться внутрь узла управления. Их совместные удары и неожиданность появления принесли плоды. Рукотворная магическая волна всепожирающего пламени обрушилась на группу людей, в одно мгновение выжигая и убивая половину из них. Одержимые, что сопровождали практику, являлись жалкими остатками выживших, они просто не были способны вовремя почувствовать опасность и предупредить о ней. Первый удар был страшен. Он в один момент унес жизни всех, кто не был способен остановить всепожирающее пламя. А это младшие практики и все одержимые. Воронов оказался рядом с мужчиной в черной одежде и с косой в руках, создал огненное копье и попытался пришпилить его к стене башни, в которую он до этого пытался проникнуть. Лишь неимоверным усилиям практику удалось остановить раскаленный наконечник и увести его в сторону. И тут же контратаковал, ударив с какой-то невероятной скоростью своей косой. Воронову было некогда удивляться, мысленные приказы и прочнейший магический щит встал на пути черного росчерка клинка косы. Момент соприкосновения двух сил спровоцировал локальный катаклизм. Пространство лопнуло, когда произошло столкновение. Практик, с которым дрался Воронов, оказался не готов к тому, что в ключевой момент их противостояние ему в спину ударит. Незаметная и невидимая обычному глазу магическая игла, которую другой маг и свиты главы с виртуозным мастерством создаст за считанные мгновения. Миг, и голова врага взрывается, а Воронов переключается на другого противника. Как ни крути, а самые сильные практики наследника сейчас находились рядом с ним на территории кампуса первого магического, помогая ему а сюда отправили ту часть, что считалось уровнем ниже. Почему это было сделано, Воронов не понимал. Как не понимал он того, почему сам наследник решил плюнуть на логику и просто атаковать пояс в лоб? Глупее, казалось бы, ничего не придумаешь. Но Евгений Заславский считал, что так все и будет. Он был уверен, что человек с такой силой, как его описывали. Обязательно попытается решить проблему самостоятельно, когда не получилось это сделать чужими руками. Одержимые и предатели подвели его, и теперь вместо того, чтобы начать заново, он захотел решить вопрос радикально и собственными руками. Выкинув вперед руку, Воронов, играющий сминает странную защиту одного из врагов, который слишком уж сосредоточен на сражении с другим членом отряда, и тот погибает, даже не поняв, что произошло. Скоротечный бой закончился полным разгромом врага, но радоваться рано. Воронов прекрасно понимал, что те, кто сейчас находится здесь, это всего лишь пешки, и нужно торопиться. Использовав специальный магический ключ-шифр, он легко открыл проход в здание, где находился зал управления и энергокристалл. Оронову с его людьми удалось быстро добраться сюда, но все равно времени было в обрез. Похоже, придется использовать собственную магическую силу, чтобы ускорить движение крепости. В то же время я вместе с Михаилом наблюдал за тем, как стремительно меняется рисунок боя между наследником и величайшим магом, и если стоящий рядом оплот не особо беспокоился, будучи полностью уверенным в победе старика, то вот я с каждой секундой напрягался все сильнее. Наследник перестал использовать чистую энергию и начал переходить на техники. Раскаты грома звучали все отчетливее, и Иван Владимирович использовал все более мощную магию, не опасаясь за целостность города. Плетение, которое использовал Михаил, не только было ловушкой, оно позволяло защитить город от сил, которые используют в своих ударах маг ступени воплощения магии. «Думаю, пора и нам присоединиться к этому сражению». Задумчиво сказал я, замечая характерные усполохи техник наследника. Он готовился к очень серьезному удару, собирая вокруг себя проклятую энергию и одновременно с этим отражая сильнейшие разряды молний противника. — Погоди, лучше не лезть под руку старику, он сейчас готовит очень серьезную атаку. Остановил меня Михаил с опаской, поглядывая на раздающиеся в небе раскаты грома от ударов молний. «Надо же, какое совпадение!» Я уже хотел ответить ему, когда двум сражающимся мастерам надоело просто обмениваться ударами, и они использовали подготавливаемые атаки. Мир дрогнул. Мне удалось в последний момент перед атакой наследника выхватить суть техники, которую он использовал, и все внутри похолодело. Пахнуло озоном, как если бы рядом где-то ударила молния, и уже через секунду все вокруг затопило ярким светом. Земля под ногами вздрогнула и начала уходить куда-то в сторону. Мне хватило мысленного усилия, чтобы задействовать одну из техник движения и легко удержаться на ногах, поднимая себя над землей. Михаил же использовал какое-то замысловатое заклинание, которое удержало большой кусок земли под ним и создало что-то вроде небольшого левитирующего островка. Что же касается всей остальной территории университета, то все было плохо. Я видел, как от землетрясения сложилось одно из зданий вдалеке, Где-то по левую руку начало подниматься жаркое пламя, стремительно охватывая большие территории. В нескольких местах раздавались сильнейшие взрывы. Сразу в нескольких я заметил, как природная энергия быстро утесняется проклятой. А камень, переданный мне когда-то чтецом разума, начинает быстро нагреваться. Несмотря на весь поднимающийся хаос, барьер-ловушка, созданный Михаилом, Продолжал держаться, удерживая внутри разворачивающийся хаос и не позволяя ему обрушиться на город. Духовный клинок в моей руке слегка дрожал, ощущая размах происходящей битвы и задействованные в ней силы. А еще я отчетливо чувствовал, что наследник закончил с изучением старика и почувствовал мое точное местоположение рядом с собой. Это вопрос времени, когда он появится здесь и ударит. «Ну вот, ты началось», — сказал я, чувствуя движение проплитой энергии вокруг. Эту технику я уже хорошо знал, и не только по снам с участием наследника. Ее описывали в том числе и в библиотеке Школы Меча. «Разверзшиеся небеса» — одна из нескольких высших техник, которые полностью раскрываются лишь в случае использования пиковыми мастерами школы. Мы с Михаилом увидели, как в вышине, там, где происходило сейчас основное сражение, появился огромный черный круг. Он, подобно зонтику, расширился над университетской землей, накрывая ее своей тенью. А в следующую секунду на нас рухнуло само небо. Не в переносном смысле. Проклятая сила ударила одновременно по всем, да еще и как ударила. За секунду до атаки я почувствовал сильнейшую опасность, в голове словно колокол взорвался. Защитная техника уже давно была мной подготовлена, оставалось только наполнить ее силой, что я и сделал. В последний момент крикнул Михаилу предупреждение. Понятия не имею, услышал ли он. Меня в этот миг накрыло рукотворной тьмой. Пресс из проклятой энергии обрушился с такой неотвратимостью и силой, что во время удара перед глазами вспыхнули тысячи звезд, а во рту появился соленый привкус крови. Но я ожидал большего от великой техники, о которой столько говорили в прошлом. Переведя взгляд на Михаила, я замер. Мак выглядел плохо. Мало того, что земляная платформа, на которой он стоял еще секунду назад, превратилась в бесформенную кучу грязи, сам Михаил сейчас лежал на ней и был весь в крови, с ног до головы. Он был жив, но его защита просто лопнула под действием проклятой энергии наследника. Я уже дернулся, чтобы помочь, и тут же застыл. Впереди появился темный разрыв в пространстве, из которого спокойно шагнул высокий мужчина. Даже несмотря на него, лишь чувствуя боль окружающего его пространства, я узнал его. Наследник собственной персоной. — Ну, привет, Син, — раздался его хриплый, насмешливый голос.